Глава 179. Сильнейший рыцарь Империи. Вторая армия, численностью 60 тысяч кораблей, которую вел Клаус. То, что ему было предоставлено то же число войск, что и у его господина Лиама, свидетельствовало о доверии к нему. Лиам возлагал большие надежды на Клауса, и тот командовал флотом, терпя боль в животе. Вторая армия в данный момент одну за другой захватывала планеты, Находившаяся под контролем автократии, Клаус глубоко вздохнул про себя. К конец! Теперь можно немного отдохнуть, фот Банфилда вторгся на территорию автократии и не знал, когда его окружат. Одно неверное действие их возьмут в кольцо и буквально уничтожат. Не видевший ни минуты покоя Клаус постоянно боролся с болью в животе, и в этот момент ему передал сообщение офицер. Ваше превосходительство! тысячи кораблей Ченси без приказа напали на крепость автократии! Что? Под командованием Клауса находился сильнейший рыцарь, если не считать мечников одной вспышки. Ченси. Она вместе с такими же помешанными на сражениях людьми являлись группой эксцентричных рыцарей, которые не побоятся поднять мечи даже на Лиама. Кристиана и Мари недолюбливали ее. Если бы Ченси находилась под их командованием, они бы избавились от нее на поле боя. Тем не менее, как рыцарь, она выдающаяся. В управлении мобильным рыцарем Ченси самый настоящий ас из асов, а возглавляемые ей войска занимали по силе второе место в доме Банфилдов, если не первое. Но это не принимая во внимание ее характера. Эту проблемную компанию собрали и доверили Клаусу, но и автократии они изрядно нервы потрепали. «Но ведь и докладов о вражеских крепостях не поступало!» Проговаривая себе «Успокойся», Клаус решил выяснить, как чень ее войска могло атаковать вражескую крепость, если их не было в докладах. Офицер начал докладывать подробности. «Они покинули строй перед последней атакой на планету, заявив, что сейчас не их очередь. В качестве причины указали разведку, и по обнаружению они атаковали крепость!» Действие по собственному усмотрению – В вооруженных силах это бы повлекло за собой суровое наказание, и Дом Банфилда в этом не исключение. Однако проблема представляла положение Ченси. Офицеры сделали недовольные лица. «Ваше превосходительство, может наделять их свободой действий было ошибкой?» Из-за их проблематичного поведения этой группе была дана независимость. При плохом командовании они даже не побрезгуют напасть на союзников. С Элиамом они вели себя тихо и мирно, опираясь на право сильного. Но как только их спускают цепи, они творят, что вздумается. Клаус не знал, что делать с такими рыцарями, поэтому наделил их автономией. Благодаря этому, количество конфликтов в рядах союзников уменьшилось, но компания Ченси зачастую злоупотребляла своей независимостью. Масштабы вражеской крепости. По докладам, там на приблизительно пять тысяч кораблей. 5000 значит. Сейчас же отправьте им подкрепление. Трехтысячному войску будет трудно захватить крепость, которая охраняет пять тысяч кораблей. Даже если им это удастся, потери будут огромными. Ладно бы, если он хотел избавиться от группы Ченси, можно было их бросить, но Клаус человек серьезный и поэтому отправил подкрепление для захвата вражеской крепости. Не за них ли постоянно атакующих при виде врага, только вторая армия вырвалась вперед остальных. Так не получится координировать действия с другими армиями. Проблемная группа бежала вперед, а кого за ними, тем самым стремительно продвигая вперед вторую армию. Пилотировавшая мобильного рыцаря Ченси вела своих людей внутри крепости автократии. Дом Банфьодов предоставлял передовых мобильных рыцарей, так что эта проблемная компания сметала все, что встречала в стенах крепости. А «Рыцари автократии хороши. Мне нравится, что они бросаются в бой без страха!» С довольным лицом и улыбкой заявила Ченси внутри кабины доспеха. Она рассекла нападавший спереди доспех, но позади него выскочил еще один. Мобильный рыцарь Ченси ударил его ногой и того толкнуло в стену. Мгновенно очутившись у него, она вонзила во вражескую кабину меч. Мобильный рыцарь противника перестал шевелиться. Ченси начала искать следующую жертву. Ара, уже конец. Союзные доспехи вокруг нее добивали вражеских мобильных рыцарей. Жестоко и бескомпромиссно. Для Ченси и ее людей это было рутиной. Ченси сидела в кабине своей привычной одежде, без костюма пилота. Ее слегка детская внешность была связана с тем, что после становления киборгом она потерпела поражение от Лиама и по его приказу получила новое тело. Отпустив рукояти управления, она сложила ногу на ногу и расслабилась. И не важно, что дело происходило на поле боя, ведь это для нее дом. «Скоро, наверное, Клаус явится». Один из союзных доспехов подошел к Ченси. «Сестрица, Клаус послал подкрепление». «Как всегда, вовремя». Несмотря на внешний вид, Ченси звали Сестрицей и стремились стать как она. Это происходило по простой причине силы. В этом подразделении ценилась только сила. Услышав о прибытии подкрепления Клауса, Ченси решила положиться на него в урегулировании всех проблемных моментов. «Быстренько отчитаемся и двинем дальше». После приказа Ченси окружающие начали сворачиваться и покидать крепость. Им нравилось сражаться, а такие вещи, как захват крепости, их мало волновали. Ченси тоже направил свой доспех на выход, но в этот момент с ней поравнялся мобильный рыцарь, который к ней подходил до этого. Этот клаус только что отправил сообщение, чтобы вы связывались с ним до того, как что-либо атакуете. Ее подчиненный был суровым мужчиной с крупным шрамом на лице: Передай ему, что буду иметь в виду, резко ответила Ченси после получения сообщения, но ее подчиненного ответ не устроил. В их подразделении все решала сила. Мужчина не мог смириться с тем, чтобы уступавший им по стиле Клаус указывал их командиру. «Какой же этот Клаус назойливый. Сестрица, почему бы вам не стать во главе? Немного надоете ему, чтобы он стал послушным». Мужчина ухмылялся, и Ченси в мониторе умнулась ему в ответ. А затем… Вандила в кабину мужчины меч. Ты... Больше не нужен. Когда пройденный клинком доспех мужчины превратился в кусок металла, Ченсих однокровно взглянула на него. Ты кто такой, чтобы мне указывать? Кроме того, мне нравится Клаус, он предоставил нам возможность сделать что хотим, а добавок занимаясь самой проблемной работой, так что пусть клаус остается во голове, как и прежде. Никто из окружающих подчиненных не стал осуждать ее убийство союзника ведь он сам был виноват, что по глупости разозлил Ченси. Ченси еще раз напомнил своим людям положение дел. Эта дура крестьяна никуда не годится. Для нее война лишь еще одна форма политики. Мари тоже не подходит. Приносить в сражение такие излишние эмоции, как преданность, слишком бескусно. Ченси понимала, что если первым рыцарем станет Тея или Мари, Тем или иным образом они избавятся от ее подразделения. Сразиться с ними, может, и было бы интересно. Но мне нужно как можно больше битв. Ради этого необходимо, чтобы Клаус здорово отличился. Ее подчиненным нечего было возразить. Успехи второй армии достигли первой армии. Так как связаться друг с другом во вражеской территории не получится, им пришлось прибегнуть к такому старомодному способу, как отправка посланника. Полковник второй армии с гордостью рассказывал мне об успехах Клауса. «Наша вторая армия под командованием его превосходительства Клауса стремительно продвигается вперед!» Передо мной появилось трехмерное изображение территории автократии, на котором отобразилось, что вторая армия Клауса находилась впереди всего дома Банфилдов. Захваченные территории подтверждали их стремительное продвижение. Я сел в свою кресло и похлопал посланнику. «Великолепные результаты! Я вроде тоже не сижу сложа руки, но Клаус меня обошел. Возглавляемая мной Первая Армия тоже захватывала одну крепость за другой, но результаты Клауса были более впечатляющими. Слово «неостановимый» почти идеально описывает продвижение Второй Армии Клауса. Все-таки невероятный он. Пока я про себя восхищался Второй Армией, слегка нервничая, начал докладывать послание к Третьей Армии. «Третья Армия тоже разгромила важные вражеские узлы», Если бы наше число было сопоставимо со второй армией... Третья армия, которую возглавляла Тия, горела духом соперничества со второй армией. Число их кораблей составляет 30 тысяч. Действительно, сравнивать их с Клаусом неуместно. Но опять же, разгром важных узлов показывал, насколько те способный рыцарь. Состав и количество армии определял я. Какие-то жалобы? Нет... Посланник Третьей Армии начал заикаться, когда я угрожающе взглянул на него, но похвалить их все же не помешает. Я оценил ваш разгром важных узлов. Также я получил доклад о ваших потерях и собираюсь восполнить их из своего флота. И забери с собой припасы. И есть! Рядом с отсолетовавшим посланником Третьей Армии со стыдливым лицом стоял посланник Четвертой Армии, а не флот поддержки, цель которого состоит в следовании и помощи другим армиям. У них 10 тысяч отборных кораблей. Существует предел тому, что они могут. Он не может доложить то, что оставил бы меня в хорошем настроении, ведь они изначально в положении, где не в силах сами атаковать. Состояние четвертой армии. Посланник доложил о деятельности армии Мари. Перемещаемся и помогаем другим армиям. Продолжайте в том же духе. Передай Мари, что она хорошо поработала. И все же, от Пятой Армии дальше, похоже, результатов не так много. Армии Клауса Ти и Мари здорово отличились, но вот остальные не очень. Есть еще десятки флотов, чье число колеблется от 10 до 20 тысяч кораблей, но лишь единицам удалось захватить какой-нибудь вражеский пункт. Бывшие военные рыцари Империи справляются хорошо, но... Я не слышал ничего об успехах тех, кто выучился в моих территориях. Я взглянул в сторону посланников Пятой армии дальше, и они напряглись. Некоторые из них потерпели поражение и примкнули к другим армиям. Проблема не в способностях, а в большой нехватке опыта. Все-таки взять их на войну с автократией было правильным решением. Перегруппировкой войск займется Третья армия. «Передайте своим командованиям, что если на следующем отчете я не получу хороших новостей, то заменю все начальство в штабах. Если после перегруппировки результатов не появится, следующего раза не будет». Дав понять, что это их последний шанс, я распустил посланников. Когда я, разобравшись с посланниками, вернулся на мостик, меня там ожидали офицеры. Глядя на их напряженность, можно было предположить, что что-то произошло. Что такое? Лорд Лиам, автократия наращивает свое войско. По докладам их число уже составляет 300 тысяч, и она растет дальше. Становится все опаснее. Должно быть, они хотят задавить числом каждую армию по отдельности, чтобы прекратить наше вторжение. Мы тоже соберемся, чтобы быстренько избавиться от них. Вслед за моим заявлением, офицеры озвучили плохую новость. Также поступил доклад о том, что вторгнувшиеся в империю вражеские войска начали разворачиваться. На планету прибыла вторая группировка войск, и не отправили послание. Опережает график. Мне казалось, что вторая группировка прибудет немного позже, но что-то случилось? Пока я раздумывал над этим, офицеры переглянулись и после чего обратились ко мне... От царя Брайна из имения поступило сообщение. Он желает, чтобы вы по возможности вернули свои владения. Сообщение Брайна оставило меня в плохом настроении. Что он вообще несет в такой то важный момент? Конечно, это невозможно. Любого другого я бы назвал бездарем и уволил. Однако офицеры почему-то были в затруднении. Это же сообщение было подписано и другими ответственными за имение. Леди Амаги тоже просит вас по возможности вернуться. Всеми за исключением Брайна. Вдобавок всплыло имя Амаги, а значит дело непростое. О моем возвращении речи быть не может, когда враг копит силы. Но если Амаги просит вернуться, если позволяет возможность... Проклятье! Что делать? Сначала разгромим вражеский флот. Пошлите к Лаусу сообщение. Брайан... «Больно! Моего товарища по несчастью, сэра Клауса, любит такая пугающая девушка-рыцарь! Сэр Клаус, бегите!»